Глава 60. Максим. Я позвонил Лёхе, и мы договорились встретиться в баре неподалеку от моего дома. Оказывается, он теперь мой сосед. живет в нашем районе, квартиру снимает. Поначалу у меня мелькнула мысль позвать его в гости, но потом я вспомнил, как Вероничка всю обратную дорогу ругалась на него и грозилась оторвать все выступающие части, и не стал. Но я, конечно, сказал ей, куда иду. Можно я с тобой? «Ника, я, конечно, буду очень по тебе скучать весь этот час», Но, боюсь, в твоем присутствии Лёхе будет не очень уютно. Так ему и надо. Детей бросил. Ты бы видел глаза Егорки и слезы Матвея. Я все видел и донесу до этого свободолюбивого дятла. Но если ты будешь рядом, у нас с ним вряд ли получится откровенный разговор. Уж я бы до него донесла, настучала бы по дурной башке. Моя жена сердито сжимает губы и хмурится. Вероничка. Я беру ее за руку и заглядываю в глаза. — Это не наше дело. Я просто поговорю с Лехой, а дальше пусть сами разбираются. — Ты знаешь, я никогда не лезу в чужие дела, но если обижают детей, я просто зверею. — Моя ты яростная тигрица! — я чмокаю ее в щеку. Не надо так волноваться. Отдохни. Посмотри какую-нибудь комедию, пожуй заварки. Я скоро вернусь. — Купи мне чего-нибудь вкусненького на обратном пути. — Чего? — Не знаю. Чего-нибудь такого. Ну, такого. Вероничка изображает в воздухе нечто неопределенное, «Кислого, но сладкого, красного, но зеленого. смеюсь я. «Да», — восклицает Вероничка, — «будет сделано, моя королева. Она у меня не очень капризная беременная, а мне так хочется ее баловать, исполнять каждое желание, даже то, о котором она сама не знает. Я бы с радостью бегал в ночи за какой-нибудь папаей или черной икрой редкого вида». Но Вероничка налегает на заварку и квашеную капусту. А их достать совсем несложно. Нет места подвигу. Через несколько дней мы с ней идем на УЗИ. Она записалась к самому продвинутому специалисту своей клиники. Еле нашлось свободное окошко. У нас все должно быть самое лучшее. В этом мы с ней солидарны. Мы с Лехой входим в бар одновременно. Садимся за столик у окна. Он заказывает текилу и боржоми. «Не выпьешь со мной?» – настороженно спрашивает он. «Выпью, но только воду» мы с вероничкой ждем ребенка так что алкоголь из нашей жизни на ближайшее время исключен о беременности мы решили никому не говорить ее мама знает своим родителям которые живут на другом конце страны я тоже позвонил а всех остальных это не касается это только наша радость вот когда скрыть будет уже невозможно тогда все и узнают не раньше так ты теперь мой сосед спрашиваю я лёху который уже успел бахнуть текилы и налить еще «А что, район хороший», — отвечает он с какой-то агрессией, как будто я на него нападаю. «А что, в собственном доме для тебя угла не нашлось?» — иронизирую я. «Я же не один тут живу», — выдает Леха и пыжится, как индюк. «Ну-ну, значит, все же завел бабу. А я надеялся, что у него хватит мозгов. Значит, это не просто бунт против жены командирши. Хотя, наверное, именно бунт» который проявляется вполне предсказуемым способом. «Не один, а с кем?» — я прикидываюсь шлангом. «С девушкой!» — у Лехи загораются глаза, когда он начинает мне о ней рассказывать. Оказывается, пару месяцев назад в строительную компанию, где он занимает не последнюю должность, пришла новая практикантка, молодая, симпатичная, и при этом вся такая наивная, несчастная и неприспособленная к жизни. Ну, Лёха кинулся решать ее многочисленные проблемы, чувствуя себя мужиком и рыцарем. Главное, какой контраст с Анькой. Та его гоняет в хвост и гриву, а эта малолетняя нимфа хлопает глазками и восторженно заглядывает ему в рот. Ну, мужик и поплыл. Видно, недовольство ролью подкаблучника в нем зрело давно. Еще и мы с пацанами подливали масла в огонь, вечно стебались и дразнили каблуком. Да мы вроде в шутку, не со зла, но оказывается, у Лёхи не такая толстая шкура, как можно подумать. Его это задевало. «Ты же первый ржал надо мной», — выдает он. «Да все ржали». Ржал, признаю, и каблуком называл. Истебался. «Но блин, ты реально из-за моего ржача семью бросил?» Конечно, не мне упрекать Лёху в зависимости от мнения друзей. Я сам из-за этого сильно накосячил. Но я осознал свою ошибку. А ему это только предстоит. — фыркает Лёха. — Ага, конечно, из-за тебя. Да меня дома вообще ни во что не ставили. Надоело. Пусть Анька сама попробует. А ты? Тогда ты ржал, а теперь дебилом называешь. Где дружеская поддержка? — Дебилы есть. Это я тебе как друг говорю. Не знаю, как сказать ему, чтобы не обиделся и не послал. Но, по-моему, эта малолетка разводит его, как лоха. Умело подцепила на крючок, прикинувшись наивной дурочкой, и использует. Ведь Лёха, ну, нормальный мужик, но не сказать, чтобы красавец. Деньги у него есть, но не так, чтобы очень много. Все уходит на семью. В общем, он не то чтобы такой уж завидный жених, но кое-что выжать из него можно. И эта умелая практиканточка выжимает. Она умудрилась раскрутить его на съем квартиры в новом жилом комплексе. Я, кстати, даже не уверен, что она так уж мечтала, чтобы он к ней переехал. Ей, наверное, было нужно, чтобы он просто оплачивал аренду. Из рассказа Лёхи я понял, что у них и до интима далеко не сразу дошло. Сначала он бескорыстно ей помогал. Рыцарь, блин. Но после очередного наезда Аньки, когда она отчитала его за футбол допоздна и запретила ходить на игры, Лёха взял и собрал чемодан. По-моему, он сам от себя этого не ожидал. Но теперь, конечно, пыжится изо всех сил, делает вид, что у него все в шоколаде и все по плану. «Тоже мне, блин, герой-любовник». Мечта малолеток. Ладно, на Аньку ты злой и хотел ее проучить. Но дети тут причем. Они тебе тоже не нужны. С детьми будет все в порядке. Я их обеспечу, и дом я делить не собираюсь. Все им оставлю. Какое благородство! И семью он обеспечит, и любовницу, а потянешь, у девочки аппетиты будут расти. Я-то знаю, что дом у него в ипотеке и что он задницу рвал, чтобы сделать ремонт и обставить все как надо. Долгов выше головы, а строит из себя олигарха. Совсем у мужика крышу сорвало. Будет брать кредиты, чтобы покрыть кредиты? Ладно, я понял. Деньги брызги, ты встретил любовь всей своей жизни и старая семья по боку. Я этого не говорил, бурчит Леха. А что ты говорил? Лёха опрокидывает очередную рюмку текилы и выдает. Я пацанов к себе заберу. Куда? На съемную квартиру? Давай, забирай. «Твоя практикантка, небось, без ума от радости будет». Леха мрачнеет, а я продолжаю. «Ты их давно видел, своих парней?» «В выходные забирал, на пару часов. А я сегодня с ними развлекался». «Да?» — Леха аж подпрыгивает на стуле. И я рассказываю, как Вероника встретила сбежавшего Егорку и как его сыновья рыдали из-за того, что папа потерялся. На протяжении моего рассказа Леха то краснеет, то бледнеет, Уши полыхают, а сам вертится, как уш на сковородке. Мучается так, что мне становится его жалко. — Значит, они скучают? — А ты как думал? — Да я... я тоже скучаю по ним. Они для меня все. но Каньки не вернусь. Я и не собачка на побегушках. Я мужик. Я оставляю Лёху наедине с Текилой. Пусть поразмыслит о жизненных приоритетах. А мне нужно сначала в супермаркет, где я покупаю целую батарею разносолов, а потом домой, где меня ждет любимая женщина и будущий ребенок, которого я никогда и ни за что не брошу. Мы с Вероничкой навсегда вместе. Без вариантов. А с Дианой я уже начал разбираться. Пока через Аньку, потому что у меня нет точки опоры. Я вообще ничего не знаю. Где правда, где ложь. Я решил зайти со стороны мужа. Анька расскажет Диане, что я заполучил его телефон. Посмотрим, какой будет ее реакция. Отпуск закончился. Сегодня мой первый рабочий день, наполненный суетой и миллионом важных дел. Но я делаю все на автомате, то и дело поглядывая на дверь. Если мой план сработал, то Диана появится. Она прибежит ко мне и будет в роли просителя. Преимущество будет на моей стороне. А оно мне сейчас очень нужно. Во второй половине дня я уже думаю, что мой план провалился. Диана не показывается. Значит, ей плевать на мужа. Она наврала мне. Она его не боится, и я не смогу давить на нее угрозой и рассказать ему о беременности. Может, она вообще не беременна? Так трудно что-то предпринимать, когда ничего не знаешь наверняка. Но трудно не значит невозможно. Не получилось так, получится по-другому. У меня есть запасные варианты. Не такие эффективные, но все же. Я сам ее найду. Время не терпит. Мне нужно вернуть доверие Вероничке. Как можно скорее. По закону подлости, Диана появляется в самый неподходящий момент, когда я жду потенциального партнера. Людмила ее впускает по моему распоряжению, но напоминает, что до встречи остались считанные минуты. Диана входит с тем неуверенным и робким видом, который так удивил меня в нашу первую встречу. Но теперь я не верю ничему. Теперь я знаю, что она... Талантливая актриса, ради своих целей способная на все. «Максим?» — нерешительно начинает Диана. «Что?» — рявкаю я. «Я занят. У тебя три минуты». «Пожалуйста, не звони моему мужу. Я тебя очень прошу». «А почему ты уверена, что я уже не позвонил?» «Позвонил?» — испуганно ахает Диана, и вся сжимается, как от удара.